Глава 43. Пойман. Адамовский и Джордж вместе сошли на перрон и решили поглядеть на локомотив. Немецкий паровоз, который дальше не шел и уступал место своему бельгийскому собрату, был великолепен, мощный, тяжелый, почти такой же огромный, как самые крупные американские паровозы. Он был превосходной обтекаемой формы с расчетом на большие скорости, и его тендер поражал глаз. Ничего похожего Джордж в жизни не видел. Казалось, это соты из труб. Посмотришь через наклонные решетки, а там тысячами крохотных фонтанов бьют тончайшие струи кипящей воды. В этой сложной прекрасной машине... Во всем до последней мелочи проявился опыт и редкостный инженерный гений ее создателя. Зная, как важен, когда переезжаешь из страны в страну, тончайший миг перехода от одного народа, от одного образа жизни и поведения к другому, как яркие, внезапные первые мимолетные впечатления, Джордж с жадным любопытством ждал приближения бельгийского локомотива. Хотелось увидеть, нельзя ли и по нему уловить разницу между могучим, сплоченным, неукротимой энергичным племенем, которое они покидают, и маленьким народом, на земле которого будут с минуты на минуту. Пока Адамовский и Джордж разглядывали паровоз и размышляли обо всем этом, Их вагон и еще один, который тоже направлялся в Париж, отцепили от немецкого состава и подвели к цепочке вагонов по другую сторону перрона. Они было заторопились, но стоявший рядом железнодорожник сказал им, что времени еще сколько угодно, до отхода поезда не меньше пяти минут. Они еще немного подождали, и Адамовский вслух заметил, что это знак нынешнего жалкого состояния Европы. В великолепном составе, курсирующем между двумя крупнейшими городами, всего два вагона пересекают границу, да и те наполовину пусты. Но бельгийский локомотив все не приходил, а станционные часы показывали, что время отправления уже настало. Опасаясь как бы не опоздать, они торопливо зашагали по перрону, нагнали свою соседку по купе, и все трое, дамы посередине, Поспешили к своему вагону. Подойдя ближе, они сразу поняли, что-то произошло. Никаких признаков, что поезд сейчас отойдет. Проводник и железнодорожный охранник стояли рядом на перроне. Еще не давали никаких звонков. Они поравнялись со своим вагоном и увидели, что пассажиры столпились в коридоре, как-то напряженно застыв. Во всем этом было глухое предчувствие катастрофы, и у Джорджа тревожно забилось сердце. За свою жизнь Джордж не впервые оказывался свидетелем подобных событий, и эти приметы были ему хорошо знакомы. К примеру, кто-то спрыгнул или упал из окна высокого здания на мостовую, кого-то застрелили или сшибла автомашина. И вот он лежит и тихо умирает на глазах у прохожих, и толпа при этом выглядит всегда одинаково. Еще прежде, чем увидишь лица людей, потому как они стоят по их спинам, по наклону головы и плеч, понимаешь, что произошло. Точные обстоятельства тебе, разумеется, неизвестны, но заключительный акт трагедии ощутишь мгновенно. сразу поймешь, Только что кто-то умер или умирает. И по ужасающей красноречивым спинам и плечам, по молчанию зрителей ощутишь к тому же другую, еще более глубокую трагедию. Это трагедия людской жестокости и сладострастного любования чужой болью, Трагическая слабость, которая развращает человека, которую он ненавидит в себе, но от которой не в силах излечиться. Ребенком Джордж видел ее на лицах мужчин, что стояли под окном убогого похоронного бюро и глядели на окровавленное, изрешеченное пулями тело негра, которого прикончили судом линче мальчишкой Он опять видел ее однажды на лицах мужчин и женщин во время танцев, когда один из мужчин в драке убил другого. И вот опять. Когда он и его спутники торопливо шли вдоль вагона, и он увидел столпившихся в коридоре людей, потому как они алчно застыли, как ждали, вглядывались в страшном молчании, точно околдованные он понял что снова увидит смерть. Это прежде всего пришло ему в голову. Кто-то умер. И об этом же, не сговариваясь, мгновенно подумали Адамовский и маленькая блондинка. Но когда они хотели подняться в вагон, всех их вдруг пронзило, ужаснуло, пригвоздило к месту та же мысль, что трагедия, какова бы она ни была, разыгралась именно в их купе. Шторы были опущены, дверь закрыта и заперта, никакого доступа внутрь. Они застыли на перроне и молча смотрели. Потом увидели у окна в коридоре молодого спутника-блондинки. Он поспешно, украдко и подал им знак «Не подходить ближе». И тут всех троих осенило, Несомненно, жертвой Рока стал маленький беспокойный человечек, который с самого утра разделял с ними компанию. Не слышалось ни звука, бог весть, что происходило там, за спущенными шторами и закрытыми дверями, и эта неизвестность была ужасна. Все они не сомневались, что человечек этот, который поначалу казался таким неприятным, а потом постепенно вылез из своей раковины и подружился с ними, из с которым всего пятнадцать минут назад они еще разговаривали, умер. И теперь там заперлись представители власти и закона, чтобы по всем правилам удостоверить его смерть. Потрясенные, пораженные ужасом, они не в силах были оторвать глаз от купе с пугающе опущенными шторами, как вдруг резко щелкнул замок дверь открылась и тотчас вновь захлопнулась вышел чиновник это был рослый дородный дядя в фуражке с козырьком и в оливково зеленой тужурке лет сорока пяти с скуласты краснолицы с темно рыжими усами торчком в точности как у кайзера вильгельма голова абрита наголо затылок и мясистая шея в глубоких складках. Он вышел, неуклюже спустился на перрон, махнул другому полицейскому, возбужденно его окликнул и снова полез в вагон. Люди этого склада и обличья хорошо известны. Таких Джордж часто встречал и посмеивался над ними, но теперь при загадочных и мрачных обстоятельствах в нем чувствовалось что-то зловещее, отталкивающее. Самая его тяжеловесность и неповоротливость — то, как неуклюже он вылезал из вагона и взбирался обратно. Его толстое брюхо, широченный жирный зад, вздрагивающий от волнения важности воинственно торчащие усы, гортанный окрик, которым он звал другого полицейского — то, как он пыхтел и отдувался, олицетворение разгневанного блюстителя власти, все черты, неизменно присущие людям этого типа, вдруг стали Джорджу мерзки и ненавистным Внезапно, сам не зная почему, Джордж ощутил, что его сотрясает неистовая и непостижимая ярость. Сломать бы эту жирную в глубоких складках шею, разбить бы в лепешку эту распаленную тупую морду, пнуть бы изо всей сил этот толстенный непристойный зад. Как все американцы, Джордж недолюбливал полицейских, чванных, упивающихся сознанием своей власти. Но то, что он испытывал сейчас, задыхаясь от жгучего неистового бешенства, было несравнимо с прежней неприязнью, ибо он знал, что беспомощен, как беспомощны все остальные. И это было мучительное чувство. Ты бессилен, скован по рукам и ногам, и не одолеть тебе стену этой бессмысленной, но непоколебимой власти. Полицейский с усами, торчком, в сопровождении собрата, которого он позвал, снова отворил занавешенную дверь, и теперь Джордж увидел в купе еще двоих полицейских. И тот беспокойный человечек, их попутчик... Нет, он не был мертв. Он, сжавшись в комок, сидел напротив них. Лицо у него было белое, совсем больное... Оно лоснилось, словно покрытое холодным жирным потом. Губы под длинным носом дрожали в мучительной попытке улыбнуться, и уже в том, как склонились над ним, допрашивая двое полицейских, было что-то гнусное, нечистое. Но тут на порог ступил Верзила с жирным затылком и все загородил. Он шагнул в купе, следом вошел второй полицейский, дверь за ними закрылась, И снова только спущенные занавески и зловещая таинственность. Картина эта мелькнула перед глазами у всех собравшихся, и они недоуменно продолжали смотреть на дверь. Но вот те, кто стоял в коридоре, стали перешептываться. Маленькая блондинка подошла к открытому окну и шепотом заговорила со своим молодым спутником и еще несколькими пассажирами. Поговорила с ними минуту-другую со сдержанным, но все нарастающим волнением, вернулась к Джорджу и Адамовскому, взяла их под руки и шепнула, «Пойдемте, я хочу вам что-то сказать». Она отошла с ними на противоположную сторону перрона, чтобы никто не мог ее услыхать. «Что случилось?» — тотчас в полголоса спросили мужчины. Она опасливо огляделась по сторонам и прошептала, «Этот человек, ну, из нашего купе!» Он пытался уехать из Германии, и его поймали. «Но почему, за что? Что он такого сделал?» — изумились Джордж и Адамовский. Она снова опасливо оглянулась, притянула их к себе поближе, так что все трое почти соприкасались головами и прошептала таинственно, испуганно, трепетно. «Говорят, он еврей, и при нем нашли деньги. Его обыскивали, и его багаж обыскивали. Он хотел вывезти деньги». «Сколько?» — спросил Адамовский. «Не знаю», — шепотом ответила она. «Наверное, очень много». Кто-то сказал «сто тысяч марок». В общем, их нашли. «Как же так?» — начал Джордж. «Я думал, все уже позади. Я думал, когда они проверили нас в поезде, это уже все». «Да», — подтвердила женщина. «Но помните, он что-то сказал насчет билета. Э, как будто у него билет не до конца. Наверное, он думал... Так безопаснее, надеялся, что если возьмет билет только до Ахена, в Берлине это не вызовет подозрений. Ну, вот он сошел с поезда, хотел купить билет до Парижа, и тут его и поймали, — прошептала она. Наверное, они за ним следили, наверное, они что-то подозревали, потому ни о чем и не спрашивали, когда проверяли в поезде. Теперь Джордж вспомнил, что они и, в самом деле, ни о чем брюзгу не спросили. «Но, наверное, они подкарауливали его и вот поймали», — продолжала она. «Они спросили, куда он едет, и он сказал — в Париж. Спросили, сколько у него с собой денег, он ответил — десять марок. Потом они спросили, надолго ли он в Париже и с какой целью». И он ответил на неделю, едет на конгресс адвокатов, вот про которые он нам говорил. Тогда они спросили, как же он собирается жить в Париже неделю, если у него только десять марок. — Я думаю, тут он и испугался, — шептала она. — Стал терять голову, сказал, у него есть еще двадцать марок. Он, мол, сунул их в другой карман и забыл про них. Ну и на этом он, конечно, попался. Они его обыскали, и его багаж обыскали, и нашли много, — с трепетом прошептала она, — много, много больше. Все трое молча, ошеломленно глядели друг на друга. Потом женщина тихонько, пугливо засмеялась, невеселый этот смешок прозвучал неуверенно и тотчас оборвался. «Этот человек! — снова зашептала она, — этот э, еврейчик!» — А я не знал, что он еврей, — сказал Джордж, — вот бы не подумал. Но он правда еврей, — прошептала она, и украдкой оглянулась, не слышит ли кто, не следят ли за ними. И он поступил, как многие евреи, хотел удрать вместе со своими деньгами. Она снова неуверенно засмеялась, чувствовалось, что она безмерно удивлена, однако в глазах ее... Джордж читал еще и тревогу. И вдруг Джорджу стало как-то пусто, худо, скверно до да тошноты. Он отвернулся, сунул руки в карманы и мигом вытащил, словно ему обожгло пальцы, деньги того человека. Они и все еще у него. Теперь он уже... Нарочно сунул руку в карман и нащупал пять монет по две марки. Показалось, они жирные, будто вспотели. Джордж вынул их, зажал в кулаке и шагнул было к поезду. Женщина схватила его за руку. — Куда вы? — ахнула она. — Что вы хотите делать? — Хочу отдать ему его деньги. Я ведь его больше не увижу. Не оставлять же их у себя. Она побелела. — Вы с ума сошли! — прошептала она. — Неужели вы не понимаете, что ничего хорошего из этого не получится? Вас арестуют, вот и все. А он... он и так уже попал в беду. Вы только еще больше ему напортите. И потом... она запнулась. Бог весть, что он натворил, в чем уже признался. Если он в конец потерял голову... Если признался, что мы передавали друг другу деньги, мы все пропали. Об этом они не подумали. И поняв, к чему теперь могут привести их добрые намерения, они стояли все трое и беспомощно переглядывались, стояли оглушенные, бессильные, безвольные, стояли и уповали на Господа Бога. Но вот наконец дверь Купея отворилась. Первым вышел полицейский с усами-торчком, в руках у него был чемодан маленького пассажира. Усатый неуклюже спустился по ступенькам и поставил чемодан между ног. Поглядел по сторонам. Джорджу и остальным показалось, что он бросил на них свирепый взгляд. Они стояли едва дыша. У всех мелькнула одна и та же мысль. Крышка, попались, вот сейчас... Вынесут и их багаж тоже. Но почти тотчас из купе вышли остальные трое полицейских, и между ними задержанный. Они спустились на перрон и повели его. Он был белый, как полотно, все лицо в крупных каплях пота. Он многословно как-то нараспев протестовал, и в голосе его слышалась «нестерпимая мука». Его вели мимо недавних попутчиков, деньги его жгли руку Джорджа, и он не знал, как быть. Он шевельнул было рукой, хотел заговорить, и при этом отчаянно надеялся, что тот ничего ему не скажет, хотел отвести глаза и не мог. Человечек шел прямо к ним и, захлебываясь словами, твердил, «Он все объяснит, тут просто недоразумение». Проходя мимо прежних попутчиков, он на мгновение умолк, бегло глянул на них, смертельно бледный, улыбаясь все той же невыносимой, вымученной, полной ужаса улыбкой. На краткий миг глаза его остановились на этих троих, и, словно не узнав их, не выдав их, Ничем не показав, что знает их, он прошел мимо. Женщина перевела дух и прислонилась к Джорджу. Они все как-то обмякли, словно лишились последних сил. Медленно прошли по перрону, поднялись в вагон. Зловещее напряжение кончилось. Пассажиры лихорадочно заговорили, все еще вполголоса но с явным облегчением. Маленькая блондинка высунулась из окна коридора и обратилась к усатому полицейскому, который все еще стоял у вагона. — Вы... вы его не отпустите? — нерешительно, почти шепотом спросила она. — Вы... вы оставите его здесь? Он равнодушно на нее посмотрел, и по грубому лицу лениво расплылась гнусная ухмылка. Он кивнул неторопливо, самоуверенно и самодовольно, как насытившийся обжором. — Я, — сказал он, — да, — her bleibt, — он останется, — и, легонько покачивая, головой прибавил, — geht nicht, — не поедет. Да, бедняга попался. У дальнего конца перрона вдруг раздался пронзительный свисток бельгийского паровоза. Предостерегающе крикнул проводник. По всем вагонам захлопали двери. Поезд медленно тронулся, прополз мимо того бедняги. Да еще как попался! Полицейские обступили его со всех сторон. Он все протестовал, теперь уже размахивая руками — а четверо в полицейских мундирах молчали и мне зачем было говорить ведь он у них в руках они только стояли и смотрели на него и на лице каждого чуть заметно была ленивая гнусная ухмылка поезд катился мимо и теперь они смотрели на пассажиров а те стоя у окна в коридоре тоже смотрели на полицейских И в их взглядах, в этой гнусной, ленивой ухмылке, читали их наглые, оскорбительные мысли. А пойманный человечек посреди лихорадочных попыток что-то объяснить, он вдруг запнулся. Когда мимо катился вагон, в котором он прежде ехал, он поднял побелевшее лицо и полные ужаса глаза, и на миг отчаянная мольба замерла у него на губах. Прямо в упор он посмотрел на своих недавних попутчиков, и они на него. И во взгляде этом была вся безмерность смертной муки человеческой. Джордж и остальные почувствовали себя словно раздетыми, пристыженными, виноватыми. Все почувствовали, что прощаются не с каким-то одним человеком а с человечеством, не с несчастным незнакомцем, не со случайным попутчиком, а со всем родом людским. И не просто безымянная песчинка исчезает позади, а скрывается из глаз лик брата. Поезд прошел мимо, все набирая скорость, и вот они потеряли его. Навсегда.